После сдачи наземных сил и их разоружения облегчение начало распространяться не только среди войск Казамы, но также среди солдат, посланных на перехват. Хотя это было понятно, но оказалось преждевременно. Сообщение штаба. Офицер связи бросился к Казаме, так как его шлем был снят, было видно, что его лицо побледнело. Отряд вражеского флота приближается из-за гуни. Два скоростных крейсера и четыре эсминца. Для перехвата уже слишком поздно. «По оценкам их, артиллерия войдёт в радиус действия за 20 минут! Нам как можно быстрее нужно убираться с берега!» Он говорил довольно взволнованно, но это было понятно, учитывая ситуацию. «Дай мне коммуникатор!» В отличие от него, Казама отдал приказ в сдержанных тонах. «Сэр!» Голос солдата был немного громче, чем необходимо. Разоружённые солдаты, затаив дыхание, посмотрели на своего капитана. Никто из них не попытался сбежать, что разочаровал от отца. Должно быть, из-за его нескрываемой жажды крови никто из вражеских солдат не питал особого энтузиазма, чтобы надеяться на удачу. «Это Казама. Могут ли некоторые торпедные катера...» «Не можете предоставить противокорабельный самолет?» «Что нам тогда делать с военнопленными?» «Понял». Положив коммуникатор, Казама сделал глубокий вдох. «В течение 20 минут эта область попадёт под дистанцию вражеского огня. Все подкрепления, позаботьтесь о военнопленных...» И, какうる чудеса было берега. Таоце не мог поверить своим ушам. Без транспорта и с количеством пленных, значительно превышающих их собственные войска, как именно он намерен ложиться в 20 минут? Лицо Казама со снятым шлемом не показало никаких признаков волнения. Не-не, оно было словно железная маска. Но даже с таким лицом было очевидно, что он посчитал перемещение заключённых горькопилюлей. Специальный лейтенант, пока возвращайтесь на базу. Эти краткие указания, учитывая его безэмоциональный голос, послужили лишь подтверждением выводов Тацуе. Или, по крайней мере, он так думал. Он сказал вернуться, но я имел в виду сбежать. Вы знаете точное расположение вражеских кораблей. Вместо соблюдения указаний Казамы, Таца задал вопрос. Его шлем всё ещё был на нём. Мы знаем, но Санада. Но почему Казама не спросил? Вместо этого он позвал того, у кого был тактический информационный терминал. «Я связался с нашим морским радаром. Должен ли я передать это в шлем специального лейтенанта?» «Перед этим...» Татсуя встрял между вопросом Санады к Казаме. «Не могли бы вы доставить военное устройство с последовательностью расширенного диапазона, которое вы показали мне в тот день?» Санады поднял защитный экран шлема и обменялся взглядом с Казамой. Казама кивнул, и Санады посмотрел обратно на Татсуя. «У меня с собой его нет, но на вертолёте его можно доставить минут за пять. Пожалуйста, принесите его как можно скорее». Санада хотел ещё что-то добавить, но Тация перебила его с довольно стандартной мальчишеской спешкой. Затем Тация повернулся к Казаме, вытащил проводную линию связи из по-прежнему полностью закрытого шлема и протянул её. Казама всего лишь поднял брови, но ни слова не сказав надел назад свой шлем, затем соединил их, подключив провод к своему терминалу. «У меня есть способ уничтожить эти корабли». Этот закрытый разговор, с которым он обратился в присутствие его подчинённых, начался как гром среди ясного неба. «Но я не желаю, чтобы это видели войска. Не могли бы вы оставить здесь устройство Санады, затем вся уйти?» Казама не мог видеть выражение от Ации, голос также не очень хорошо переносился через проводную линию. Он мог судить лишь по тону и небольшой ассоциации, которая у него была. «Очень хорошо». Однако Санада и я остановимся здесь. Хорошо. Но как вы тогда будете командовать выводом солдат под Молтацце? Ну, сразу же выкинул это из головы, так как это не его дело. Когда Казама отдал приказ выдвигаться, отдавая команду офицеру, который до этого остановил татцую, татцуя ждал прибытия военного устройства. Вылет вертолёта к войскам перехвата был показан на больших экранах в командно-диспетчерском центре. Естественно, это видели мейюки и командование. Когда солдаты начали отступать с плёнными на хвосте, три фигуры не проявили никаких признаков движения. Шум прошёлся по командной комнате. "Кто эти идиоты и подобное" можно было чётко услышать даже через стекло. "А ведь я видела трансляцию", мяукнула. Один из этих троих был Никеманном, как её братом. Она знала даже не спрашивая, даже без проверки идентификации сигнала. Хотя его лицо было скрыто за шлемом, она могла сказать просто по его росту. Операторы отчаянно повторяли в коммуникаторы запросы для эвакуации, и офицер, на котором были знаки отличия майора, отчаянно звал подкрепление с какой-то базы, наверняка из Кусю, чтобы они пришли на помощь. Миюки, просто наблюдая за Сукурой, как она стиснула зубы, уставившись на эту сцену, поняла, что она хочет сделать, что хочет сказать, и, зная это, взяла её за руку. Она думала, что это было безнадёжно. Хотя ей было всего лишь 12. Она не могла сформировать слова, которые действительно хотела сказать. Слова помоги моему брату, слова, которые, естественно, пришли бы любому нормальному эгоистичному человеку. Сакуре не знала, почему Тацу остался в том месте. Тем не менее, она могла гадать, наверно, у него есть способ справиться с флотом приближающихся вражеских кораблей. При нормальных обстоятельствах это было бы невозможно, но для него, волшебника, прямого потомка Йоцуба и преуспевшего в определённых областях, это не было невыполнимо. Потому что он, хотя и не может использовать нормальную магию, уже показал, что способен на безумные подвиги вроде магии, способные полностью восстановить человеческое тело, хотя, по словам Мии, это была не настоящая магия и продемонстрировала её на самой Сукурай. Однако неоспоримым было и то, что как волшебник он был катастрофически неумелым. Если бы он просто стал боевым волшебником, каким был сейчас, он никогда бы не смог преодолеть барьеры и не смог бы преодолеть барьеры, которые обычные люди принимают как должное. Не говоря уже о бомбах и пулях с тёртым имрания, которые нужно было сначала все идентифицировать. По-видимому, он достиг своего лимита лишь о nullированием вражеских атак. Она не знала как и действительно считала это невероятным навыком. Но если тот своей действительно имеет магию, которая сможет достичь военных кораблей на расстоянии десятков километров, и если он сможет, это пересёчёт границу магии стратегического класса. В процессе активации он не сможет себя защитить так, как прежде. «Мадам, у меня есть просьба!» В тот момент, когда она об этом подумала, даже не осознавая этого, эти слова уже вышли с её уст. «Что такое?» Несмотря на внезапность всего этого, в голос семьи не было ни тени удивления. И вот он предполагал, будто она уже знала, о чём была просьба Сакурай. «Я хотела бы пойти к Тацуикуну!» До этого момента Миюки была прикована к экрану, Но на это она стремительно повернула голову. Её глаза, которые уставились на Сакурай, были широко открыты. «То есть ты прямо сейчас хочешь туда пойти?» Голос Мии был спокойным. У неё была способность психического вмешательства, а не чтения мыслей. «Может ли быть, что...» Сакурай покачала головой, чтобы убрать такие удобные бесполезные мысли. «Да, Хонами, даже если ты мой страж...» И с этим подразумевалась... «И всё же ты намерена оставить меня?» На вопрос Мии у Сакуре не было ответа. «Я... Что ж, думаю, всё в порядке». Сакуре хотела сказать, и я прошу прощения, извинения, которое в любом случае могло быть принято, но ещё до этого Мия кивнула. «Если оставить эти вражеские корабли, то невозможно сказать, как долго эта база будет оставаться безопасным местом. Татция намерен попытаться что-то с ними сделать, поэтому можешь ему помочь». Ха? Рефлекторно сделанный возглас. Почему-то казалось, что Мия знает, что Таца собирается делать. С другой стороны, это может быть совершенно естественно, учитывая, что она его мать. Несмотря на то, что это возможно в теории, это никогда не применялось на практике. Ну так или иначе, он думает об этом. В конце концов, его интеллект одна из его сильных сторон. Как на это ни посмотри, но эти слова были похвалой. Несмотря ни на что, мать всегда будет способна похвастаться своим ребёнком, подумала Сакурай. Спасибо. Я хотела бы в это верить, подумала она, вежливо поклонившись.